завода, торчащую над деревьями, далекий дымок кирпичного завода. Он живо вспомнил летнее утро, когда загудел первый гудок в тайге. Он вспомнил свои радужные мечты о том, что правительственный срок будет сокращен намного, много, что недалек триумф, чествование, орден, честолюбие. Вернер оказался около шалашей и вдруг остановился потрясенный. В лучах раннего солнца на дорожке между шалашами тихо двигались несколько сгорбленных фигур с палочками. Они осторожно передвигали распухшие, согнутые в коленях ноги, и они смотрели на него без злости, без презрения, но и без дружелюбия. Они не здоровались и не отворачивались, а шли навстречу и мимо, постукивая палочками, шаркая валенками по талому снегу. Он узнал двоих из них. Одного он видел на монтаже первой электростанции. Другой был известным силачом в бригаде лесогонов. Что? Что он сможет сказать сегодня свое оправдание? И вот настал час собрания. Председатель комиссии сказал краткое и суровое вступительное слово. Вернер не захотел сесть к столу президиума. Он сидел внизу, у самого помоста, подтянутый, замкнутый, с неприятно сухим выражением лица. Он смотрел в зал на сотни лиц и не встречал ни одного дружелюбного взгляда. Напротив него, с другой стороны помоста, сидела в группе комсомольцев Клара Каплан. Она заметила его взгляд, кивнула ему головой и сочувственно улыбнулась. Улыбка оскорбила его, как признание его слабости. Потом он увидел испуганный и преданный взгляд Качанера, вспомнил определение Клары «бритое ничтожество». Он сердито отвернулся от Качанера. Как он не понимал его раньше? Он ценил в нем идеально исполнительного, безотказного работника. И только сейчас понял, что Качанер – мелкий подхалим, карьерист, стяжатель, который всегда умел выговорить себе и лишнюю зарплату, И квартиру, и премиальные, и лечебные, и подъемные. Ему стало стыдно и страшно. Он жалел, что не сел в президиум. Может быть, там, на привычном месте, не было бы ощущения такого полного одиночества. Вот Гранатов, сидя рядом с одним из членов комиссии, переговаривается и шутит, как ни в чем не бывало. Конец этой красивой изоляции может быть печальным. — сказала тогда Клара. Это было уже очень давно. Тогда он был смел, упрям, независим, самоуверен. А сейчас он одинок. Он почувствовал себя обнаженным на глазах у сотен людей. Король гол. Пафос дистанции исчез. Орел всезнающего, всемогущего превосходства померк. И его будут судить сегодня. Судить по делам, по результатам. Омертвление капитала в незаконном строительстве ныне законсервированных объектов. Срыв снабжения. Массовые авралы на запущенных участках. Лесозаготовки, транспорт. Пшенная каша утром и вечером. Цинготные заболевания. Собрание было судом. И первое же выступление мастера-судостроителя из Ленинграда – уважаемого всеми Ивана Гавриловича Тимофеева, подсказала приговор. Тимофеев говорил очень спокойно и деловито только об одном – о том, как плохо и неумело готовилось руководство к скорейшему началу судостроения. И верниру самому стало ясно, что его чистолюбивая спешка была во вред делу. Ему нечего было возразить. «Я не учел, у меня были хорошие побуждения». «Я ошибался». Об этом можно говорить жене, какое до этого дело людям, испытывающим на своей спине последствия его ошибок. Вернер ждал, что каждое выступление будет углублять мысль Тимофеева и добивать его, Вернера. Он сидел, уперев подбородок в стиснутые руки, готовый принимать удары. И вдруг он прислушался. То, что говорили выступающие, было для него неожиданно. Они говорили не о нем. Они говорили о себе и о стройке, о стройке и о себе. Выступали коммунисты, комсомольцы, беспартийные. Многих он знал как рабочих ударников, как техников и инженеров. Некоторых видел впервые. Но именно они были хозяевами и говорили как хозяева. Сперва он поморщился, причем здесь клопы и порубка деревьев на площадке – Зачем уводить от основного вопроса к вопросам о бане, о плохой нормировочной работе на шестом участке, о пренебрежении инженера Слепцова к заметкам стенгазеты? Вот гроза морей, раскричавшись на весь зал, потребовала прекратить салон флирта в техническом отделе. Вернер вздрогнул и возмущенно обернулся к президиуму, где весь бледный сидел Круглов. Как неуместно говорить об этом сейчас, здесь, на большом собрании, при Круглове. Вернер думал, что эту неловкость замкнут. Но вскоре другой оратор поддержал грозу морей. Мы знаем, что это неприятно слушать Круглову, но я думаю, лучше сказать прямо в лицо, чем шептаться за углом. — Неподходящая жена у тебя, Андрюша. Надо решать. Или приструни ее, или делай другие выводы. И, видимо... Так и надо было. Никто не вступился, все считали, что это правильно и уместно. Говорили о каком-то сережке Смирнове, который развел в шеи и не стирает своего белья. И тут же говорили о заложенных фундаментах, куда зря ухлопали средства, о плане строительства, о бюрократизме строеуправления. Большое и мелкое, все было нужно, значительно. Самокритика. Это и есть самокритика, беспощадная и одновременно дружеская, хозяйственная, заботливая. Он когда-то смеялся над остротой приятеля. Самоеды себя не едят, самокритики себя не критикуют. В глубине сознания он думал так же. Он никогда не придавал самокритике ее настоящего значения, пренебрежительно расценивал ее как демократическую формальность. Он всегда был уверен, что сам прекрасно все знает и понимает, что рядовые люди не могут сказать ему ничего нового, и критику понимал больше всего как воспитательное средство для масс, а не для руководителей. И вот теперь он впервые увидел, понял ее. Значит, он был до сих пор слеп и глух? Большинство людей, сидевших в зале, были молоды. Он привез их сюда как папаша – Вот эта девочка, Катя Ставрова, плакала из-за подстреленного Коршина. Этот вихрастый, даже зимой веснущатый Петя Голубенко, был главарем пиратов на Колумбии. И даже теперь у него был вид не столько серьезного, сколько притворяющегося серьезным мальчика. Но как они выросли, как они повзрослели за десять месяцев! Их руками было сделано все то, что Вернер считал своим детищем и даже, где-то в глубине своих мечтаний, своим памятником. Он не умел ни беречь их, ни использовать, он не ценил их жизни, но во всех трудных случаях рассчитывал на их героический энтузиазм и никогда не был обманут. А теперь они, чувствуя себя подлинными хозяевами и стройки, и самого Вернера, жестоко критиковали самих себя свою работу, свою стройку, свое управление. И он, Вернер, должен был выслушивать эту хозяйскую отповедь и учиться у них, и понять, что именно такой самокритики, такого общения со строителями ему и не хватало, что именно такое общение могло бы уберечь от роковых ошибок. Провал. Вот что с ним произошло. Поручили, а он провалил взялся и не сумел. Он собрал все свои силы для того, чтобы выступить спокойно и мужественно. Никто не должен был видеть, как он подавлен. Его слушали с большим вниманием и с недоброжелательным интересом. Он увидел лицо шофера Епифанова и на минуту сбился с мысли. Так угрюмо глядел Епифанов. Это был тот самый водолаз, который влюбленными глазами смотрел на него на первом митинге. И потом гаркнул по-военному, есть построить палаточный лагерь. А потом он украл кирпичи для больницы, для больных товарищей, о которых не позаботился Вернер. А потом у него дезертировал приятель, хороший механик, но слабовольный, эгоистичный человек, у которого не хватало сознательности для преодоления трудностей. А потом этот же Эпифанов проделал героический рейс по талому льду и вытаскивал машины из воды, спасая горючее, думая о стройке, которую Вернер не сумел заблаговременно обеспечить горючим мукой, мясом. А теперь он ждал рождения ребенка, и его жене, белокурому стрелковому инструктору, негде будет рожать, так как Вернер не позаботился о родильном отделении и у ребенка не будет молока, так как Вернер не позаботился о молочном хозяйстве. А вон там сидит Тоня Васяева, одна из лучших комсомолок. Она сидит в пальто, чтобы скрыть свой беременный живот, и лицо ее истомлено беременностью и сверхурочной работой в больнице, которую Вернер не сумел обеспечить ни достаточным помещением, ни штатом, ни медикаментами. Он сам громогласно подписался под приговором, прочитанным в их глазах, и даже не заметил, как все удивились. Только его глаза открыли им, что начальника строительства надо сменить, что Вернер должен быть снят. Он в последний раз почувствовал свою силу, когда сумел очень ясно и коротко рассказать, что надо делать для исправления ошибок, как надо направить теперь строительство. «Это мог бы сделать и я, поскольку я хорошо понимаю, в чем ошибки и как их исправить», — сказал он жестким ровным голосом. «Но для пользы дела лучше будет, чтобы пришел новый, свежий работник, не запятнанный ошибками, авторитетный для всех нас. Я многому научился сегодня, но научился поздно». Он спустился с трибуны и снова сел. Его речь произвела неприятное впечатление. Искренность была скрыта жестким властным голосом, а его манера держаться и говорить отталкивала. Он хотел уйти, но ему было интересно, что будут еще говорить. Он поглядел на Клару. Она поняла его, он видел. В ее глазах светилась сердечность и немного торжества. Закрыв глаза, он слушал ее низкий, неровный от возбуждения, слегка задыхающийся голос. Мы знаем, что большевистский стиль работы прежде всего в умении вести за собой массы, опираться на массы, заботиться о них. Если человек отрывается, ничего хорошего у него не выйдет. И чем сильнее и умнее человек, тем глубже и серьезней он должен работать с людьми, тем больше с него спрашивается. И второе тем нужнее ему опора на массы, на коллектив. Потому что нет хуже положения, чем положение сильного человека, который остается один, когда вокруг него, за ним, пустота. Вернер этого не понял, и за ним образовалась пустота, но пустота всегда чем-нибудь заполняется. Ее заполнили подхалимой типа Качанера. «Да-да». «Качанер, можешь дергаться, я говорю то, что есть». И такие качанеры, глядя в глаза своему всесильному хозяину, по-хамски разговаривают с рабочими, оперативность подменяет суетой, требовательность – бюрократизмом. И массы людей, обращаясь в контору, судят о ней не по Вернеру, а по качанеру, так как попадает к качанеру чаще, чем к Вернеру. В зале... Неожиданно вспыхнули аплодисменты. Клара свободно рассмеялась. «Вот видишь, товарищ Вернер, что у тебя получилось?» Качанер заслонил Вернера. «А получилось это потому, что Вернер понадеялся на себя и забыл, что наши партийные задачи в одиночку выполнять невозможно. Его собственное «я» вытеснило в его сознании «мы». А тот, кто зазнается, кто влюбляется в самого себя, кто забывает о других ради своего чистолюбия, тот неизбежно оказывается изолированным, одиноким и, хуже того, отсталым человеком. А этой отсталостью пользуются не только бюрократы, а, будем говорить прямо, этой отсталостью пользуются наши враги. Было уже поздно, когда Вернер вышел к Амуру. После душной напряженной тесноты зала Амур освежил свободной массой холодного свежего воздуха, трещал лед. Привыкнув к темноте, Вернер стал различать медленное движение взломанного, вздыбленного льда. Льдины, как живые существа, лезли вперед и вставали дыбом, наполняя весь простор реки треском и скрежетом. Ледоход уже начался где-то дальше, выше по реке, и лед напирал, давил. Подгонял еще не треснувшие поля. Непривычно сутулясь, засунув руки в глубоко в карманы кожаного пальто, Вернер шагал по берегу, глядя кругом с грустным вниманием. Сколько раз он проходил здесь упругой, четкой походкой, каждым движением тела ощущая силу, уверенность и прочность всей организации своей жизни. Именно организации. Он привык и любил себе эту привычку подчинять обдуманному плану и твердым принципам свою жизнь. Утренняя прогулка была зарядкой здоровьем, подготовкой нервов и мозга к рабочему дню. Вечером он тоже всегда возвращался домой пешком, не спеша. Освежение головы, подготовка здорового, крепкого сна. Он не позволял себе опаздывать на работу, ограничивал часы заседаний и разговоров запрещал курить в кабинете, вводил во всем порядок и четкость, гигиена труда, охрана нервов и мозга. Никто из сотрудников не видел его раздраженным или взволнованным. Раздражение и волнение – элементы эмоциональные, а эмоциям – не место в работе. Они подавлялись им, загонялись внутрь. Он умел тренировать свои нервы, и добился того, что во всех трудных случаях владел собою и демонстрировал выдержку и бесстрастность. Сознание своего превосходства и демонстрирование ему казались неизбежными и нужными. Не полубог, нет, не сверхчеловек, нет, но руководитель на голову выше других, авторитет, безусловный и непоколебимый. Что же случилось? Он слишком поверил в себя. Он отдался чистолюбию, забыл о самокритике. Вернер привычно чуть-чуть усмехнулся, но усмешка была неискренняя. Да, самокритика. Вот она какая, беспощадная и хозяйственная, жестокая и заботливая. Он считал себя хозяином, но хозяевами оказались они. Эти Пети, Катя, Андрюши, Сережки отрыв от масс. Ему никогда не приходило в голову, что они эти люди так важны и необходимы лично для него, а сегодня они его учили, учили так как каплан, объясняя ему его же ошибки и так как большинство, забыв о нем ради вопросов сегодняшней борьбы, которую они поведут уже без него. Вернер подождите Он с удивлением увидел клару. Она взяла его под руку, и они пошли рядом, не разговаривая. Он попробовал заговорить. «Не надо», — сказала она. «Отдохнем. Неужели нельзя просто помолчать, подышать ветром Самура, подумать о будущем?» Они шли под руку молча, каждый со своими мыслями. Расставаясь у лестницы в темном коридоре, он снова хотел заговорить. «Не надо, Вернир!» — почти умоляющим голосом остановила его Клара. «Сейчас еще рано говорить. Подумайте еще. Я-то хочу, чтобы вы поняли до конца». «Я уже понял», — просто сказал он. «Я-то хочу вам добра и успеха», — быстро сказала она и ушла. Ее суровая дружба не могла вытеснить горечи краха, пережитого им. Но она смягчила горечь, как глоток воды. 31. Новый начальник принимал стройку. Звали его Сергей Петрович Драченов. Он был широкий и грузный человек, с большой головой и мясистым розовым лицом, с мощным басом, с волосатыми грубыми руками, с хитрой усмешкой, Блуждавший где-то около рта и глаз, не выступая полностью, но все-таки присутствуя и приятно смягчая лицо, он приехал с женой и тремя детьми, со всякой домашней утварью, с мебелью и охотничьей собакой. Было видно, что приехал он солидно, надолго и прочно, и стройку он принимал как-то солидно, не торопясь, обстоятельно. В первый же день он сказал Гранатову: Как тебя звать-то? «Алексей Андреевич?» «Так вот, Алексей Андреевич, я бы тебя снял, прямо говорю, снял бы без долгого разговора за снабжение, а не снимаю потому. Говорят, ты за последние месяцы здорово себя показал, и для преемственности нужно, и Вернер тебя выгораживает. Так что оставайся, но работай, дружок, иначе шкуру спущу». Он картавил, его картавость – также смягчала раскаты его голоса, как блуждающая усмешка, грубость лица. Сергей Викентьевич он сказал так. «Вы человек знающий, коммунист, а организатор, говорят, плохой. Я вам, голубчик, изо всех сил помогу. Может быть, у нас с вами получится хорошо. А вас подкреплю, но и вы меня подкрепите. Знаний у меня для этого дела недостаточно». Он уволил без слов Качанера и Амурского крокодила. По совету Круглова он вызвал Соню Исакову и предложил ей работать его секретарем. — Ой, нет! — воскликнула Соня. — Я совсем не умею! Я никак, никак не смогу! — Ай-яй-яй-яй! Ай, ай, ай — загрохотал Сергей Петрович. — Комсомолка испугалась. Не может, не умеет. Тебя разве этому в комсомоле учили? Соня оробела, но улыбнулась. Ей нравился новый начальник. Если не сможешь писать бюрократические писульки, не беда. Суть дела поймешь, напишешь как-нибудь и ладно. По крайней мере, меньше писанины будет. А нужна ты мне вот для чего. Чтобы бюрократизмом у меня не пахло. Всех принимать не могу и не буду. На то у меня целый аппарат есть. А твое дело спроси, направь. Проверь, проследи, добились ли чего надо. Сама помоги, чтобы добились. Ежели, к примеру, послала посетителя Гранатову, спроси потом. Ну как? А не вышло толку? Тащи ко мне того и другого. У тебя муж кто? Шофер. А еще кто? Ты не скромничай, я ведь знаю, стихи пишет. Поэт, так вот имей в виду. Если сама забюрократишься, заставлю его про тебя стихи сочинять, эпиграммы, что ли называются, заставлю и повешу на твоим столом. Пусть все читают. Согласна? Да, с удовольствием согласилась Соня. Соня начала работать и на второй день попала в переделку. Сергей Петрович повез ее, Гранатова и Сергея Викентьевича по стройке. Возьми большой блокнот, будешь все записывать. Сказал он Соне. Подали машину. Гранатов уверял, что на машине не проедешь. Дороги не позволят. «Это ты настроил такие дороги, что ездить нельзя?» Спросил Сергей Петрович. «Не ты, но все одно. Поедем проверим. А ты, Соня, запиши, где надо дороги чинить. Сегодня же приказ дам, чтобы в три дня было. Грузовики у вас из ремонта не выходят, а дороги чинить не додумались». Дороги были ужасны. Дважды машина буксовала в густой грязи, и все вылезали раскачивать и толкать машину. Облепленные до колен грязью, они приехали к стройке жилых домов, но подъехать вплотную не могли, так как дорога была занята застрявшими в грязи грузовиками. «Запиши, Соня», – бросил Сергей Петрович и устремился на стройку каменного дома. Его окружили. Прораб Солодков с планом в руке начал объяснять, какой будет дом. Но Сергей Петрович, вдруг ничего не сказав, побежал по лесам туда, где работали каменщики. Каменщики работали на высоте 3-4 метров, на кладке внутренней стены. Кирпичи были подвезены на другую, внешнюю стену. Молодой парень стоял на внешней стене и бросал кирпич за кирпичом, а другой – кладчик, ловил их и с акробатической ловкостью и укладывал. Сергей Петрович стоял и наблюдал за пианосом. Подошел Солодков. Он заговорил, продолжая объяснение. И тогда Сергей Петрович вдруг закричал. «Это что за гимнастика? Может быть, вы не прораб, а инструктор по легкой атлетике? Может быть, вас целесообразнее передать в бюро физкультуры или прямо под суд? Соня, запиши!» Каменщики смеялись и подмигивали Соне. А Сергей Петрович уже действовал. Заставил раздобыть доски, сам сколачивал лоток и тихо, чтобы не дошло до Сониных ушей, ругался. Потом он беседовал с рабочими, подхватывал их замечания и на лету бросал Сони. «Запиши». И тут же на месте, отдавая распоряжение, как устранить недостатки, опять бросал Сони. «Запиши, через три дня проверю, все записывай». Салатков сразу осунувшийся, тоже записывал. Когда они уезжали, Сергей Петрович сказал ему. «Я, голубчик, для пользы дела, а не в порядке угрозы. Но если еще раз увижу такое безобразие, отдам под суд. И не обижайся». В машине он обратился к Соне. «Записала?» «Все записывай, и мне потом листочек для проверки. Не сделают, шкуру спущу». На стройке другого дома он залюбовался работой штукатура Бессонова. Он подошел к стене, приблизил лицо к самой штукатурке, чтобы лучше увидеть ее гладкую поверхность. Понимающим взглядом поглядел на работающие руки Вальки и сказал «Хорошо». Вальке было приятно, но он не был склонен благоволить к начальству, пока не убедится в том, что начальство того стоит, и ответил сдержанно. Сергей Миронович Киров смотрел, и то одобрил. «Во как!» – с удовольствием откликнулся Сергей Петрович. «Ленинградец, значит?» – Валька кивнул. «А я с ним в Баку работал», – сообщил Сергей Петрович. «Век не забуду». Валька сочувственно смотрел на него. Ему нравилось, что Драчонов знает Кирова, и что он сразу понял, как хороша Валькина работа. А Сергей Петрович уже расспрашивал о неполадках, и Вальке вспомнился такой же вопрос Кирова, и на сердце стало тепло. Он рассказал все, что мог об организации работы, о подвозе материала, о неразберихе в планах, о плохой подготовке кадров. Сами судите, сказал он, специалистов нехватка, а мы работаем с растопыренными пальцами. Удержать не умеем. Вот-вот, именно с растопыренными пальцами. Драчёнов обернулся к Сергею Викентьевичу и Гранатову. «Слышите? Это он о вас». И снова к Вальке. «Ну а что надо делать? Исправить как?» «Так сразу не скажешь. Подумать надо». «Подумай. Хотя надо было и раньше подумать. Комсомолец ведь, а? Ну-ну. Поручаю тебе, обмозгуй. С приятелями обсуди. Потом ко мне придешь. Дня два хватит? Соня, запиши». После к восьми часам вечера. Сговорились? Сговорились. Если приятели толковые, приходи с приятелями. На лесозаводе Сергей Петрович собрал вокруг себя рабочих и провел летучее производственное совещание. Директор лесозавода, вялый и растерянно озирающийся человек, явно расстроился от того, что ему приходится говорить с новым начальником в таком большом окружении – На неприятные вопросы он отвечал уклончиво. «Я вам потом доложу. Я потом покажу вам». «Да вы чего мнетесь? Говорите при рабочем классе, не бойтесь. С такими ребятами, как эти, говорить веселее. Они и поправят, и укажут, и совет дадут. Говорите, не стесняйтесь». Директор мялся, отвечал отрывисто. «Ну ладно, потом так потом». Буркнул Сергей Петрович и больше никому не обращался. Вместе с рабочими он пошел на горку, куда по рельсам лебяткой втягивали бревна. Его познакомили с Семой Альтшуллером, автором этой примитивной механизации. «А ведь этого еще мало?» – спросил его Сергей Петрович. «И как еще мало?» – подхватил Сема. «Я уже два раза предлагал. Вы посмотрите свежими глазами, и вы придете в ужас!» Вот мы тащили бревна вручную на биржу, а тащить в гору 40-50 метров. Потом я предложил лебедку и рельсы. Бремсберг – так называется эта штука. Ну а дальше? Вот сейчас подъем воды. Бревна не так далеко. Но вы знаете, что такое Силенка? Это коварнейшее озеро. Пройдет весна, вода спадет, и мы будем тащить бревна издалека патогонным способом. Я уже дважды предлагал прорывать канал к самому Бремсбергу. «Вы думаете, это трудно? Я ручаюсь за всех парней. Объявить небольшой оврал, и все будут рыть канал, как черти, и канал будет готов, и бревна будут рядом. Так тут зацепи, багром, и тащи». «Пойдемте со мной, товарищ Альтшуллер», — сказал Сергей Петрович, уходя в контору лесозавода. В тот же день приказом был освобожден от работы директор лесозавода. На его место назначен молодой инженер-коммунист Федотов а помощником директора выдвинут комсомолец Сёма Альтшуллер. «Значит, канал будет», – сказал Сёма, узнав о назначении. «Думай дальше», – сказал ему Сергей Петрович. «Это еще начало. Для тебя дело чести. Но до тебя учить не надо. Работай, дружок, покажи, что может сделать умная комсомольская голова». «Покажу». «Запиши, Соня». Через месяц мы с него спросим, что он надумал. Машина начальника, пыхтя и разбрызгивая грязь, до ночи моталась по площадке. Сергея Викентьевича растрясло до тошноты. Он был бледен и огорчен, потому что Драчуна все чаще и чаще поворачивался к нему смелой усмешкой. «Это ведь о вас, а?» Гранатов был подтянут и спокоен. Он не стеснялся выражать свое восхищение методом работы нового начальника. Соня исписала почти весь блокнот и еле передвигала ноги от усталости. А Драченов бодро носил свое грузное тело, усмехался, иронизировал, ругался, отдавал приказы, диктовал Соне заметки для памяти, бегал, лазил, расспрашивал, снова ругался. К концу дня они добрались до участка работ, условно называемого Доки. Доков еще не было, была разворошенная земля с начатыми котлованами, залитыми грязной водой, горсточка рабочих комсомольцев, два инженера и руководитель участка, инженер Путин, тот самый пожилой инженер, который со слезами жаловался Круглову, что моется уплевальничка. Драченов вызвал всех троих инженеров. Один из них, Коська, Горящими от ожидания глазами впился в нового начальника. На колбасе ли тут много, сказал Сергей Петрович. Фундаментов позакладывали, денег натратили точка. Больше этого не будет. До лета основная рабочая сила будет работать на жилье и на подсобных. Второстепенные объекты консервирую, а вот доки с завтрашнего дня на полный ход. Рабочую силу надо. Добавлю, материалы дам, все, что надо, дам. Только лишнего не просите, я не дурак, разберусь сам. У вас план 40%. К концу мая полное выполнение месячного плана. Есть такое дело? Инженер Путин начал длинно объяснять, что требования чрезмерно, что есть обстоятельства. Какие? Озабоченно спросил Сергей Петрович и сел, готовясь слушать. Путин запутанно объяснял, волнуясь и сердясь. Коська, дрожа от нетерпения, все порывался вмешаться, но сдерживался. — А он у вас кто? — без видимой связи с темой беседы спросил Драченов, кивнув на Коська. — Прораб, инженер, Коська, молодой специалист из Ростова. Так, — Так-так, но я вас слушаю дальше. Путин продолжал доказывать и возражать, Драченов снова поглядел на Коська. «А ваше мнение, товарищ Костька?» И, не дослушав, спросил, какое у него образование, опыт, стаж работы. Молодые горящие глаза Костька ему нравились, и Костька считал, что требование Драчёнова выполнимо и желанно, что все рабочие с энтузиазмом подхватят его, что все технические препятствия можно устранить. Так-так, пробормотал Драчунов и вдруг прямо сказал. Так что, товарищ Путин, мои слова считайте приказом. Ваши возражения я выслушал и считаю их неосновательными. Напрягитесь и сделайте, а без напряжения здесь сейчас ничего не выйдет. Путин покраснел, презрительно скривился, выдавил из себя. Ваш приказ есть приказ, но я заявляю. Я предупреждаю, что при таких требованиях, при таком положении, при таких темпах я я просто не могу работать. Не можете? Задумчиво переспросил Драченов и помолчал. Зволнованное, оживленное лицо Костька снова попалось ему на глаза. Нет. От чего же? Сможете? Сказал он. Я не буду вас насиловать. Я вам дам работу поменьше, поскромнее. Ну, скажем, прорабам, а начальником участка посажу другого, который сможет работать при таких требованиях и темпах. Ну хотя бы, ну хотя бы прораба Костька. Он сможет, и вам будет легче, спокойнее. Так, небольшая внутренняя перестановка. Путин вспыхнул, потом побледнил, потом снова залился краской. А Сергей Петрович уже беседовал с Костькой, Начинайте учиться с этой минуты. Вам, конечно, еще многого не хватает для такой крупной работы, верно? В течение первого месяца можете приходить ко мне в любое время и по любому вопросу вне всякой очереди. Соня, запомни, Сергей Викентьевич тоже не откажется учить вас, помогать вам. Помощь будет любая и конкретная, материалами, консультацией, людьми. Но приказываю вам... — Работать лучше вашего предшественника, и через декаду план должен перевыполняться. — Есть работать лучше, — сверкнув глазами, юношеский розовея по-военному ответил Костька. И непривычное ощущение своей полезности, самостоятельности, в то же время полной зависимости от приказывающего ему, симпатичного и немного страшного начальника, охватило его. Вот — Вот-вот. «Да вы ведь самолюбивый черт! Вы же на стену полезете, лишь бы сделать!» Сергей Петрович изучающе поглядел в молодое, счастливое, озабоченное лицо. «Учитесь, учитесь, голубчик! Через пять лет на мое место сядете!» Сказал он не то грустно, не то ласково и пожал руку Костька своей большой, запыленной рукой. «Это для подначки!» сказал он Гранатову и Сергею Викентьевичу, когда они сели в машину. Но через десять лет он всех нас обскачет. Вот увидите, хватка у него моя, но молодость, молодость. Если бы мне в его годы до да его знания, я бы сейчас черти что был. И, прервав свои размышления, обратился к Сергею Викентьевичу. Вы с него глаз не спускайте, пусть учится. Иностранные журналы там, если можно, консультацию и вообще. Следите, вам поручаю. Кончил он сердито и затих. Сергей Викентьевич был ошарашен, утомлен и обижен. Это молниеносное перемещение без согласования с ним казалось ему неоправданным и нелепым. Уже подъезжая к конторе, он заговорил о Путине, которого не любил, но уважал как специалиста. Какой смысл сажать его под коська? Он же все равно работать не будет. Эге, голубчик, и вы туда же? Не будет, не будет. А что мне, выгонять его? Выгнать проще всего. И если ты инженер-знаток, поработай прорабом, перетерпи, покажи себя. Будет мешать, голову оторву, возьмется за ум, примируем, деньгами засыплем. И потом, что же, разве я его обидел? С ехицей сказал он. Он же первый заявил. Не могу. Не можешь? Не надо. Я чуткость проявил. Пожалел дяденьку. Я его проучу. Крикнул он и засмеялся. Барышня с нервами. Такие темпы, такие требования. Они добрались наконец до конторы. Все были голодны и измучены. Но Сергей Петрович прошел в кабинет и крикнул Соню. Теперь выводы сказал он, потирая лоб рукою и прикрывая глаза, пиши приказ о лесозаводе перемещение, канал, подвоз леса, регулирование отпуска пиломатериалов. договориться с краем о новых балиндеровских рамах. Вошел гранатов, он сел в сторонке и слушал, иногда вставлял совет или просто слово одобрение. Вы знаете, сергей Петрович. — сказал он, когда выводы по всем событиям дня были записаны. — У меня впечатление такое, будто я постигаю премудрости Созов. Польщенный Сергей Петрович буркнул. — Ну, чего там премудрости? — Постигаю. — Это мне Вернер не зря говорил, что ты впечатлительный. И отвернулся, прикрикнув на Соню. — А ты чего сидишь? Глаза уже валились. Обедать надо, отдыхать. «Ступай!» — заморилась. Придя домой, Соня повалилась на топчан, блаженно улыбнулась и сказала, «Может быть, я тоже впечатлительная Гриша, но он мне ужасно нравится». Тридцать второе. Итак, все было решено. До последней минуты Андрей еще надеялся, что найдет какой-нибудь выход, отодвигающий от него ужасное горе. Каким образом? Он не знал, но Дина так умела все устраивать и сглаживать. Вернувшись с леса заготовок, он быстро узнал о том, что происходило без него. Но Дина встретила Андрея взрывом радости, любви, нежности. Он был готов простить ей все за ее радость, за свет в глазах, за чудесные слова, которые она находила для него. Он попробовал спросить ее прямо об ее любовниках. Она ответила лениво, улыбаясь. «Ах, ты все преувеличиваешь!» Она отклонила объяснение. "Ну что за допрос? Тебе мало, что я тебя люблю?» Она так умела подтвердить свои слова лаской, взглядом, милой ужимкой. Он еще раз закрыл глаза, чтобы не видеть, что счастья уже нет. Партийное собрание заставило его открыть глаза, он понял, что закрывать глаза не имеет права, что дело уже не в нем, что легкомысленная жажда развлечений сделала Дину вредным общественным явлением. Он сидел опозоренный, смешной перед сотнями людей. Рогоносец. Он примчался домой, готовясь к длинному, тяжелому решительному разговору. Он еще верил, что она поймет и ужаснется сама, когда узнает, как о ней говорят. Но Дина уже все знала. Откуда? Кто мог ей сказать? Красивая, с искусно растрепанными волосами, она встретила его не слезами, нет, ни раскаянием, ни стыдом, нет. Она набросилась на него с упреками и оскорблениями. Она играла, ломая руки, презрительно кривя красивый рот. Трус, трус, смолчал, позволил чернить любимую женщину, испугался. Жалкий человек, без самолюбия, без чести, не мог дать в морду этим мерзавцам. Трус, трус, и я тебя любила. Что с нею, думал Андрей, ведь она лжива насквозь. «Каждое движение, каждый звук голоса, было это в ней раньше или только сейчас?» «Дина, они правы!» — резко сказал он. «Чтобы прекратить ее игру, чтобы вызвать слезы, злость, возмущение, все равно, только бы игра заслонилась подлинным человеческим чувством». «Они правы?» — драматически воскликнула Дина. Так вот, какое оправдание ты нашел для своей трусости. Впечатления сегодняшнего собрания были еще слишком сильны в нем. Он не дал сбить себя с толку. «Да», — крикнул он, — «и если ты не поймешь, наконец, то что же тогда будет?» Насмешливо спросила она. Он не нашел нужных слов. Она дерзко и насмешливо наблюдала за ним сидя на постели и покачивая красивыми ногами. «Тогда нам придется расстаться, Дина». «А ты думаешь, мне некуда пойти? Ты думаешь, я буду плакать и умолять, чтобы ты меня не бросил? Таких женщин, как я, не бросают, мой дорогой». Она была дерзка, она насмехалась, она дразнила его. «Нет-нет, только не поддаваться ей». — Об этом нечего говорить, Дина. Я всегда любил тебя гораздо сильнее, чем ты меня. Я тебе все прощал, но больше этого не будет, хватит. — Хватит? — Ну, хорошо же. Она вскочила, рывком выдвинула из-под кровати чемодан и, разбрасывая вещи перед Андреем, начала укладываться. Лживая, лживо все. Он с ужасом смотрел на красивое лживое лицо, на ее нежные прекрасные руки, игравшие перед ним. Все, все ложь. Перед его глазами мелькали воздушные сорочки, удлиненные душистые флаконы, изящные коробочки, футляры, прелестные туфли, шарфы, расшитые платочки, безделушки. С видом оскорбленной невинности она бросала вещи в чемодан, но даже... В ослеплении горя Андрей не мог не заметить, что она не забывает завернуть туфли в бумагу и складывает платье осторожно, по складкам, чтобы они не помялись. Она уже кончала укладываться, а он все молчал. Должно быть, она решила, что игра зашла слишком далеко. Она сказала дрожащим голосом «Лучше умереть». Чем жить с человеком, который не любит и не понимает?» Он не ответил. «Зачем? Чтобы поддержать игру?» Он опустился на стол, закрыв лицо руками и слушал звук ее голоса, стук каблучков, шелест шелка, дребезжание флаконов. Он еще не знал, сможет ли он жить без нее и как это будет, но он уже знал, что с ней он жить не может. К чему чинить то, что разбито в дребезги? Черное горе надвинулось на него, и он судорожно искал в этой черноте просвета. То новое особое чувство, возникшее на лесозаготовках. Найдет ли он его снова? Вернется ли оно? Иначе не спастись, не выжить, не поднять головы. Дина захлопнула чемодан, напудрилась, передвинула стулья. «Если ты можешь оказать мне последнюю услугу, снеси мне чемодан». Он поднялся, не глядя на нее, спросил спокойно. «Куда?» «К Слепцову». Злорадно бросила она и подошла к зеркалу надеть шляпу. В тот же секунду Андрей вырвал у нее шляпу, ударом ноги отправил чемодан в угол и, рванув ее за руку, швырнул на кровать так, что она стукнулась плечом о стенку. Нет! заорал Андрей. «Нет, к Слепцову ты не пойдешь. Ты уедешь, как только придет пароход. Я тебе дам деньги, билет, все, что тебе нужно, но ты уедешь. А пока ты здесь, ты будешь жить в этой комнате и прекратишь свое распутство, поняла? Я не позволю пачкать мое имя. Я не позволю тебе позориться, пока ты здесь, ты моя жена. Уедешь? Делай, что хочешь. Губи себя, кривляйся, продавай себя». «Делай все, что тебе будет угодно!» Она смотрела на него с удивлением и с восторгом, потирая ушибленное плечо. Теперь она уже не играла, она слишком удивилась. И если бы он ее бил, она бы, наверное, любила его. Он подошел к двери и от двери сказал, «То, что я сказал, Дина, это окончательно!» Я тебя ушиб, прости, но это пустяки перед той болью, которую ты принесла мне, и я требую одного — ни жалости, нет, только уважение ко мне на несколько дней. Ничего другого мне от тебя не нужно. Он пришел в шалаш, где жил Тимка Гребень. Все уже спали. Андрей растолкал Тимку, лег с ним рядом на жесткий топчан и застонал от душевной боли. Но Тимка, ничего не спрашивая, — стал тихо говорить о том, что все проходит, потом о сегодняшнем собрании, о комсомольских делах, о строительной весне, о том, каков будет новый начальник. Так началась для Андрея жизнь без Дины. И оказалось, что жизнь идет своим чередом, как ни велико, ни черно горе. Он боялся только встречи с Диной, хватит ли у него сил, Не опрокинется ли разом все то его шаткое, с таким трудом установившееся равновесие? И вот они встретились. Он был в гостях у Тони и Семы. Она заглянула в дверь, мило поклонилась, мило сказала. «Зайди ко мне на минутку, Андрюша». Сейчас все должно было решиться. Если бы она сразу бросилась к нему на шею и расплакалась, кто знает. Он вошел, мрачно насупившись. Что ты хотела сказать? Она прошептала: Андрюша! Он, не глядя, видел ее любимое красивое лицо, сумело подсвеченными губами, ее лживую трогательную улыбку. Он сухо повторил: Ну что, она поняла, что все кончено. О пароходе ничего не слышно. Завтра приедет новый начальник. Значит, дня через два пароход пойдет обратно. И я сообщу тебе. Если бы она заплакала или подошла или сказала, что просит простить ее. Хорошо. Прости, что побеспокоила. Пожалуйста. Он ушел. Дверь закрылась. Конец. Больше не было ни сомнений ни надежд, ни сил для нового чувства. И то найденное в лесу необыкновенное ощущение внутренней собранности и счастья не приходило. А Дина металась. Жить стало душно и неинтересно. Бывала жизнь представлялась ей сияющей цепью удовольствий. И она, конечно, в центре, красивая и всегда торжествующая. Но вот оборвалось одно звено, и вся цепь распалась, а за ней оказалась пустота. Пустоту нечем было заполнить. Работа? Но работа никогда не интересовала ее. Поклонники вызывали раздражение и обиду. Они были виноваты во всем. Так она убеждала себя. Они поссорили ее с Андреем. Они трусы и мелкие люди. Она боялась признаться себе самой, что они изменились к ней. Они... Избегали ее. Все знали, что она разошлась с Андреем. И что же? Хотя бы один попытался предложить ей выйти за него замуж мерзавцы. Слепцов, этот красавец, казавшийся таким влюбленным, держался очень сдержанно. Она была у него в гостях, украдкой, чтобы никто не видел. Они болтали, как друзья. Второго такого мужа вам не найти шутливо говорил он. Она была готова остаться у него от тоски и от злости, но он первый поднялся. «Пойдемте, Дина Сергеевна, я жду сюда жену. Сидеть по ночам с девушками мне уже неудобно». Он смеялся, но Дина видела, что он не хочет компрометировать себя. Коська вдруг пропал, он день и ночь торчал на своем участке. Она вызвала его к себе, у него был... Смущенный, растерянный вид, чтобы не разозлиться, Дина расплакалась. Она знала обаяние своих глаз, когда в них блестят крупные слезы. Что делать? Что делать, Костька? сказала она, подняв глаза полные слез. Вы один поймете меня. Вы знаете, что я неплохая. Все они бегали за мной, а теперь все правы, а я виновата. И Круглов гонит меня, потому что у него не хватает мужества плюнуть им в лицо. Какое право имеют они вмешиваться в личную жизнь?» «Кто?» — спросил Костька. «Кто?» — запальчиво вскричал Дина. «Партийное собрание! Вот кто! Они там вынесли решение, что я неподходящая жена!» Она побледнела от злости и расплакалась по-настоящему. «Я не правы. Вы сами говорили мне, что Круглов для меня не пара. Да, он грубый, низкий человек. Я была слепа. Я не видела, что он способен променять меня на первый протокол. Он не культурный, ограниченный человек». Еще недавно Косько так ждал этих слов, но теперь он только втянул голову в плечи и отвел глаза. «Или он тоже не верит ей больше?» «Мне надо покончить с собой», — решительно сказала она. «Я вас позвала? У вас есть револьвер?» И вдруг Коська рассмеялся. Он уже смеялся и целовал ее руки, она отнимала руки, сердилась и сама невольно смеялась злым истерическим смехом. «Вы? Вы покончить с собой! Вы такая красивая, вы такая трусиха! Так что же мне делать?» Костька опустил голову. Мне тяжело отвечать вам, Дина. Я режу самого себя, но я должен сказать правду. Вам надо уехать, Дина, и уехать как можно скорее, если вам нужна помощь. Дина брезгливо отстранилась. Деньги? Зачем мне деньги? Круглов дает больше, чем мне нужно. Она вздохнула. К тому же мне уже ничего. «Ничего не нужно». Она поняла, что Костька ничего больше не предложит. Он, который еще так недавно не смел и мечтать о возможности жениться на ней. Ей хотелось знать, что же он думает делать без нее. «Довольна обо мне», — скромно сказала она. «Я уеду. Может быть, я научусь жить иначе? А вы, Костька, вы были мне другом». Что же вы думаете делать? Румянец покрыл его щеки, он выглядел совсем юным. Сколько ему лет? Дина всегда забывала спросить, но сейчас ему нельзя было дать больше 25. Во-первых, надо построить доки, сказал он радостно с таким видом, как будто он один будет их строить. Это такая работа. В центре бы никогда не получил бы я такой самостоятельности, такой масштаб. Драчонов доверил мне целый участок. У меня сейчас такое впечатление, что я сам слышу свой рост. Вот расту и расту, как дерево. Он нежно улыбался. В глазах вспыхнули теплые юношеские огоньки. А потом у меня еще мечта. Вы знаете, здесь будет строиться металлургический завод. Я хочу перейти на домный. Вы никогда не видели сборку домен? Это изумительно красивая, тонкая работа. Если я хорошо справлюсь на доках, я добьюсь того, что мне дадут, домный. Дина подняла брови. Ее тонкие пальцы дрожали. Костька, видимо, понял, ему стало стыдно. Он приник лицом к ее дрожащим пальцам. Как-никак, он любил ее два года. Он укорял себя за бесчувственность. Дина, я виноват. Я виноват перед вами. «Я никогда не рассказывал вам о работе, никогда ничего не показывал вам. Я знаю, вы сами увлеклись бы, вы бы поняли». «Увлечься сборкой домен?» Она оттолкнула Костька, ее охватил гнев. «Уходите, уходите, вы ничем не лучше круглого. Нет, вы хуже, в тысячу раз хуже». Он благородный человек, он никогда не лгал мне. Он писал мне в первом письме, я оправдаю доверие комсомола. Я сама не сумела понять, что он за человек, а вы ползали на коленях, клялись, упрашивали. Вы вся моя жизнь, я дышу только вами. Уходите, убирайтесь, а то я вас ударю. Костька привык к этим приступам гнева, но сейчас он обиделся и рассердился. «Ну что ж, прощайте», — сказал он, низко склонив голову, и вышел. «Коська!» — испуганно крикнула Дина. Он не вернулся. Она видела в окно, как он прошел по мосткам. Вид у него был огорченный, но совсем не такой несчастный, как того хотелось Дине. Она бросилась на постель и разревелась серьез. Она впервые поняла, как все гадко вышло. И как она одинока. 33 Поезд на полном ходу прошел Кизиловку. Сергею достаточно было взглянуть мельком.